Часть девятая. Рив, о н е мел. Хана. Нет, это невозможно. Не может быть. Это не логично. Любая статистика скажет, что это просто нереально. Это, это самое худшее, что могло случиться. Он почувствовал себя практически невесомым. Ему показалось, что он может подняться в воздух и начать биться о стены, как космонавты в корабле на орбите Земли. Ханна. Винни все еще стоял в коридоре, разговаривая с незнакомцем. Никто не обращал внимания на Рива. Бобины старомодного магнитофона медленно крутились, шла запись эфирной тишины. Молчал ведущий. Молчало и звонящее. Это не Ханна, думал он. Это прикалывается какой-нибудь второкурсник. или Кордил с Пэми, которая говорит более низким и взрослым голосом, но у нее совершенно другой голос, высокий и назойливый. Как она могла изменить его, чтобы так реалистично повторить голос курящего и п ь ю щ е г о человека? Парень постарался успокоиться и найти о б ъ я с н е н и е Это, наверное, visionary а s s а с и н з н а н и ли человека? Для ребят чем больше внимания, тем лучше. Они могли подстроить. Или девчонки, которым нечем себя занять. ш к о л ь н и ц ы к о т о р ы е д о л ж н ы по идее спать в это время, или студент, уставший от видеоигр, жена профессора, которая отмечает на календаре дни моих передач, но не Ханна. Рив почувствовал, что ему стало нестерпимо холодно. Он пытался сглотнуть, но понял, что не в состоянии это сделать. Хотелось, чтобы его с т о ш н и л о но и на это не было сил. У меня всего один вопрос. сказал а з в о н я щ а я всего один все так говорят промелькнуло в голове у Рива но голос Ханы дрожал она не требовала а умоляла он нажал на кнопку и отбил звонок одним легким нажатием пальца заставив голос замолчать парень тупо уставился на телефонный аппарат зачем он это сделал я знаю гораздо больше чем все остальные Я сам мог задать всего один вопрос, чтобы понять, Ханна это или нет, но закончил разговор и теперь не могу ее ни о чем спросить. Рив почувствовал, что рот чем-то забит, возможно полотенцем, нет, скорее собственным языком. А если это действительно была Ханна? Что в этом случае делать? Сердце учащенно забилось, отдаваясь молоточками в висках. Что делать? Нанять киллера, чтобы покончить с ней раз и навсегда? Пригласить на ужин? Сообщить о происшествии в ФБР? Если это просто слушательница, пытающаяся подыграть, она перезвонит. Он ждал. Сердце билось, как птица в клетке. В Бостоне много студентов, напомнил он сам себе. Бостон в ноябре — это м а с с а изнывающих от скуки студентов, которым больше нечего делать, как слушать идиотскую радиостанцию и звонить с дурацкими вопросами. Часы отсчитывали секунды. Пластиковая лампочка снова замигала. Он хотел облизать пересохшие губы, но не смог. р и ф хотел поискать свою бутылку колы, но не мог отвести взгляды от телефона. Ответить или нет? Еще один гудок и включится автоответчик. р и ф не мог позволить Винни заметить, что на звонок не отвечают. Вот ему точно понравилось бы, что звонил а Хана. н даже если это и не настоящая х а н а он бы говорил всем, что звонила именно она. Рив подумал, что Винни сам мог все это подстроить и посмотрел в его сторону. Тот не умел притворяться. Если бы это было его рук дело, то скрыть бы не получилось. Но он продолжал оживленно о чем-то говорить с незнакомцем в коридоре. Рив поднял трубку одновременно держа палец над кнопкой разъединения. У него были большие руки. ими бы играть баскетбол или переносить пианино, но от звуков женского голоса, который он только что услышал, руки дрожали. Дженни любила его руки, любила переплетать свои пальцы с его. Он сейчас не мог о ней думать, потому что боялся представить последствия предыдущего звонка. Нет, повторял он про себя, это была не Ханна, какой-то розыгрыш, шутка. Но за что же я предал Дженни? За эту шутку? Он понял, что собственными действиями как террорист готовил бомбу и даже не отдавал с е б е о т ч е т что делает. Кого она взорвет? Точно не меня, размышлял он. Я лишь ведущий радио программы. Мне это не причинит вреда. Ханна не моя дочь. Она меня не выкрадывала из семьи. р и ф с трудом сглотнул слюну. В горле было сухо, как в пустыне. Ханна, вот настоящая бомба, способная разрушить две семьи. Он ничего особенного не сделал, потому что никто не слушает радиостанцию, на которой идет его программа. Звонила не о Ханна, но я все равно перестану вести радиопередачи. Начну ходить на занятия, ест ь в Макдональдсе, а не в кафетерии. Буду проверять почту только ночью, спать в парке. Это WSK, мы здесь, мы ваши, мы больные. Чем могу помочь? Его голос был твердым, хотя пальцы дрожали. У меня есть один вопрос, услышал он бодрый и требовательный голос. Мне интересно, как выглядят ребята из группы Visionary Assassins. Говорят, они худосочные и мелкие ботаны. Они крутые ребята, как можно было бы предположить по текстам их песен. Мне же кажется, что они здоровые и сильные пацаны. Рив понял, что зря переживал и почувствовал себя глупо. Страх исчез, сердцебиение пришло в норму. п о т нолбу высох. Какие они на самом деле? Повторил р и ф Это можно узнать только увидев их на концерте. И закончил звонок. Пронесло. Выдохнул он. Никакой ханы нет. Просто самый обычный вечер в жизни диджея. р и ф поставил третий компакт-диск с музыкой. Ему сложно было вдохнуть полной грудью. Он чувствовал себя как водитель, только что избежавший аварии на автобане и остановившийся на обочине, чтобы прошел мандрж. а Парень медленно сделал два глубоких вдоха, чтобы успокоиться. Так он обычно делал перед борцовским поединком в школе. Ах, школа! Тогда он был мальчишкой, и проблемы были детскими. Это тоже детская проблема, напомнил он себе. Лампочка на телефоне снова замигала. р и ф пытался придумать, что ответить, если снова будет Ханна, но в голову ничего не приходило. Видимо, придется импровизировать. Однако на этот раз он не отобьет звонок. Необходимо выслушать, что она хочет сказать, и понять, кто на самом деле звонит. Привет, это WSK. Мы здесь, мы ваши, и мы больные. Чем могу помочь? р и ф это Брайн а Спринг. м ы с с Джоди сейчас в Бостоне, куда она приехала осмотреть кампусы университетов и колледжей, и слушаем твою программу. р и ф морально подготовился к звонку псевдоханны. Он совершенно не ожидал услышать этот голос. Брайан и Джоди. Они ведь расскажут все Джени. н Мы остановились в отеле м а р о т и приехали не одни с Джени. н Подъезжай к нам номер 616. Джени н в Бустоне. Она слушала передачу. У него было ощущение, словно его кровь перестала течь. р и ф думал, что самый худший из возможных сценариев – это звонок Ханны. Оказалось, он ошибался. с а м о е х у д ш е е то, что Дженни услышала эфир. А ведь всего час назад ему казалось, что он подготовил самый лучший отрывок. Дженни было холодно, и от этого сложно было думать. Мысли замерзали, словно трубопровод в зоне вечной мерзлоты. Смогла бы она пережить и простить Рива, если бы тот рассказал ее историю соседу по комнате? Возможно, но он решил поведать это всему миру. Радио слушают миллионы людей в самых разных точках страны, и он ей врал, говорил, что на радиостанции никто, с т а ж ё р занимающийся документооборотом, составлением графиков, сортировкой кассет, а это оказалось совсем не так. Я не хочу, чтобы он здесь появлялся, крикнула она Брайну. Раньше, когда ей было плохо, когда она чувствовала угрозу жизни и своему существованию, когда много плакала и снились кошмары во сне и наяву у нее всегда был риф, на которого можно положиться. Как пережить это предательство? Джуди нашла в шкафу одеяло и накрыла им дрожащую сестру. Джени н натянула его так, что была видна только макушка с к о п н о й волос. Что будем делать, когда Рив появится? – спросил Брайан. Ты ему позвонил, сам решай, – ответила Дженни из-под одеяла. Я не собираюсь с ним говорить. Он меня предал, продал. Словно я для него всего лишь товар, продукт в магазине. Слушай, ты так задохнуться можешь, – сказала Джоди и стянула одеяло с ее головы. У меня нет никакого желания дышать, – подумала Дженни. Сестра уселась на кровать рядом, но ведь Рив хороший парень, сказала она. Я вообще не понимаю, как он мог такое натворить. Если бы кто-нибудь рассказал о поведении Рива, мы вряд ли бы поверили, заметил Брайан. Но мы все слышали. Может позвонить маме с папой? предложила Джоди, встав с кровати. Да ты что, даже не думай! воскликнул брат, встав между ней и телефоном. Нам самим надо разобраться, а не усугублять проблему. Не стоит втягивать в эту историю родителей, не глупи. Да, да, поспешно ответила д ж у д и Ты прав. Еще один секрет, о котором я не смогу рассказать маме и папе, подумала Дженни. Она вспомнила, сколько сил вложила в то, чтобы защитить родителей. Она постоянно повторяла: все хорошо, у меня все хорошо, у нас всех все хорошо. Девушка точно знала, что родители не выдержат известия о предательстве р и в а р и ф не думал, что программы Дженни могут слушать в отелях и в салонах движущихся по дорогам машин. Он считал, что за студенческой радиостанцией следят только в общагах в студенческом центре, максимум ее может слушать какой-нибудь преподаватель или профессор. Он понял, что был полным идиотом, который не понимает, как все устроено. У радио была собственная жизнь. Любой желающий мог найти станцию и послушать. Телефон продолжал звонить. Риф ответил еще на три звонка. Парень говорил позитивным и радостным голосом, который сам с трудом узнавал. Чем могу помочь? Среди звонивших не было ни Ханны, ни Брайана. Двое хотели что-то спросить про Дженни, один заказал песню группы g r a t f u l Dead. Мы не играем g r a t f u l Dead, ответил р и ф Звоните на коммерческую радиостанцию. Впервые со времени начала работы на д б л ю он молил Бога, чтобы телефон перестал звонить. Больше не хотелось отвечать на звонки. Не вторгайтесь в мою жизнь, думал он. Дайте спокойно подумать. И при этом я сам бесцеремонно вторгся в жизнь Дженни. Он посмотрел на магнитофон. Можно прослушать сегодняшнюю программу. Но зачем? Чтобы продумать, как защищаться? Рив знал, что это бесполезно. Парень представлял в о з м о ж н о е о к о н ч а н и е вечера. Джени н расскажет обо всем родителям, которые будут в шоке и его возненавидят. Потом супруги Джонсон поделятся с его мамой и отцом, которые тоже будут в шоке и будут винить себя за то, что плохо его воспитали. Рив представлял, что очень скоро наступит день благодарения. Он приедет домой, где ему выскажут все, что о нем думают с е с т р ы и брат, и будут совершенно правы. Рив произнес дарек. В его голосе были слышны странные незнакомые нотки. Ты в порядке? т о т переживал, хотя раньше завидовал успеху Рива. Да, ответил Рив, который никак не мог найти бутылку колы, которую в конце концов передал ему Дерек. Ты не отметил в журнале последние несколько звонков, заметил он. Рив с трудом наклонился, чтобы посмотреть журнал. Ему казалось, что шея стала деревянной. Там действительно не были отмечены последние звонки х а н н ы и Брайна. Зато на пленке все записано. И программы транслировались в течение нескольких недель. Вот что натворил Рив. Брайан и Джоди обсуждали наказание, которого был достоин этот негодяй. Они пытались понять, существовало ли что-то еще более болезненное и унизительное, чем смертная казнь. Дженни лежала без движения на кровати, закутавшись в шерстяным одеялом. Когда они с Ривом не виделись час или месяц. ей ей так хотелось к нему прикоснуться, что когда он появлялся рядом, она не могла этого сделать. Девушка начинала танцевать вокруг, и ему приходилось дотрагиваться до нее первым, чтобы эти странные чары исчезли. Охриф! Хотелось плакать. с л ё з ы помогали пережить горе, но она не была в состоянии расплакаться, потому что находилась в каком-то темном, беспросветном месте без с л ё з и надежды. Наверное, так родители чувствуют себя из-за Ханны, подумала она. Предательство дочери отправило их навечно в темноту, в которой нет ни слез, ни надежды. Девушка с содроганием представила, как они много лет страдали. Пожалуйста, не надо мучить меня так страшно и так долго, мысленно взмолилась она. Однако понимала, что этого не избежать, ведь дело касалось Рива, парня, окружавшего ее заботой и любовью. всегда поддерживающего. Если бы она была лебедем, он был бы океаном уверенности и спокойствия, по которому этот лебедь плыл. т а Кем же я для тебя в конце концов оказалась? Значит, и между нами ты... все кончено? Да, иначе быть не может. Конец, подумала она. Это слово казалось мрачным и ужасным. Она-то думала, что ей суждено сказать да у алтаря. Мы об этом никому не расскажем, понятно? – говорил Брайан. Ты слышишь меня, Дженни? Никому. м о ж н о подумать, я могу об этом кому-нибудь рассказать, размышляла Дженни. Словно могу поднять телефонную трубку, набрать номер, произнести Сара Шарлотта. Ты, ты представляешь, что со мной произошло? А Брэндону ты разве не расскажешь? – поинтересовалась Джуди. Он же все-таки твой брат-близнец. Брайан уже несколько месяцев ничего важного ему не сообщал, а то ты подавно. Так что подобное действие точно не считалось предательством, по крайней мере по сравнению с тем, что сделал р и ф Он был в шоке от его поступка, но при этом чувствовал облегчение по поводу развития их отношений с братом. Брайан понял, что даже близнецы имеют право быть разными. Не было ничего зазорного в том, что тот спортсмен, а он сам интересуется наукой. Я б р э н д о н у давно ничего не говорю. У него нет ни капли воображения, произнес парень. И сам удивился, что озвучил это, а потом понял, что это еще полдела. Он о нас не думает и не переживает. Брэндон сейчас не лежит в кровати и не спит, думая, что что-то пропустил, не п о е х а в с нами в Бостон. Он представил себе дом семьи и п р и н к и людей, которые спокойно спали, потому что не знали ничего о происходящем. В этой ситуации мне на ум приходят только уничтожители листьев, призналась Дженни. А это кто такие? насекомые? Нет, это когда осенью опадают листья, красивейшие разноцветные кленовые листья. Ты граблями сгребаешь их с участка ближе к проезжей части. Потом подъезжает специальный грузовик, засасывает эти листья и перемалывает в коричневую кашицу. Когда я была маленькой, то ненавидела эти грузовики, потому что они превращали в прах красивую разноцветную листву. Нет, но ну ты все-таки не коричневая кашица, произнес Брайан. У тебя есть сестра, и р и ф все еще нет, о б о р в а л а его Джени. н Наверное, уже пробило одиннадцать вечера, потому что в студию зашел в и н н и и сел перед микрофоном. р и ф не сдвинулся с места. Он чувствовал себя к о в р о л и н о м на стене, серым, тупым и с колотым булавками. в и н н и даже на него не взглянул. Он поставил на стол лазерные диски, кассеты и пластинки, которые собирался использовать в собственной передаче. После чего объявил следующую песню. Винни говорил в микрофон, не обращая на коллегу никакого внимания. р и ф отмотал пленку, на которой записывали входящие звонки. Вот и все. Теперь он избавится от голоса Ханны, потому что на него запишется новый звонок. Никаких доказательств не будет, словно ничего и не было. Он вышел на улицу. Городские огни отбрасывали розоватый блеск на затянутое облаками небо. Воздух был свежий и бодрящий. Он закрыл глаза, чтобы не видеть перед мысленным взором лица Дженни, хотя знал, что это не поможет. Рив знал ее так хорошо, что от этого вида ему никуда не деться. Она меня возненавидит. Эта мысль резанула, словно ножом. Рив двинулся в сторону метро. Я не обязан ехать в отель, думал он. Можно вернуться в общагу, а потом что? Лежать и пялиться на матрас Кордэла, зная, что Дженни в городе и ждет меня. Поезд подъехал буквально сразу. Это было нечестно, потому что вечером они ходят не так часто, как днем. Парень сел в вагон и подумал, что может доехать до конечной остановки, выйти и начать совершенно новую жизнь. Он подумал, как будет объяснять Дженни все, что сделал. Как будет оправдываться перед своими и всеми ее родителями? И кроме прочего, вдруг звонила настоящая Хан? Нет, это невозможно. Все это подстроил Винни, или в и ж и о н е р а с с е с и н с или Пэми, или жена профессора, или нет.